Глава А В жилище Джалех Алек и его сын делили комнату с одним человеком, который просыпался с воплем каждую ночь, и еще одним, у которого сквозь плоть прорастали корни и ветви. В других комнатах жили другие осиянные чудесами. Умирающий от постепенного превращения внутренностей в золото. Женщина. У нее на теле открывались язвы всякий раз, когда она произносила имя любого бога, кроме того, кто ею владел. Смешливый ребенок, танцевавший на потолке. Здесь было пристанище для увечных войной. Смирительный дом, как звали такие места, где приблизившиеся к безумным богам постепенно выпутывались из их духовных сетей. Случись иначе, половину постояльцев Джалех отправили бы на остров чуткие как опасных чудотворцев, И она всем напоминала о том, что единственные дозволенные под ее кровом молитвы – молитвы проверенным немощным богам Гвердона. Эти молитвы были нарочито однообразны и заунывны, не окрыляли душу, а вгоняли ее в ступор. За небесную одержимость следовало заместить пожухлой неискренней верой. Отнимать святого у Бога – все равно, что пытаться забрать мячик у малыша. «Воздействуй на душу прямо, и боги миг отдернут ее или нашлют буйство. Не проявляй к ней интереса, пренебрегай. Вот тогда они заскучают и сами ее забросят». Алекс следил, как молится Эмлин. В первые дни пребывания мальчик усердно взялся за службы, стараясь напускным рвением убедить Жалех и других домочадцев в том, что уже избавлен от посвящения ткачу судеб. Впоследствии он начал избегать вечерних молебнов, находил отговорки. Недоделана работа, свело живот или просто исчезал в россыпи переулков мойки. Джалех предупреждал Алика. Если мальчик не будет смиряться, боги и шмира его нипочем не отпустят. Алик кивал, стыдливо обещал заставить сына проходить положенные обряды. Парню необходимо укреплять свою настоящую святость, но отказаться, навлечь подозрения. И Алекс стал лавировать. В какие-то дни приводил Эмлина с собой, в другие позволял ему сбегать. Возможно, боги устроили в душе малого незримую схватку, перетягивая ее туда и сюда. Но пока Эмлин хранит молчание, никто ничего не заподозрит. Он еще мальчишка. Выдюжит, вживется в личину. Шпион бубнил молитвы наравне с остальными, безо всяких последствий. На него не притязает никакой бог. Спасти удается не всех. У некоторых постояльцев Джалех напасть укоренилась так глубоко, что ее уже ничем не вытравить. Другие же выкарабкивались, находили силы перебороть свое проклятие. Иные вообще не понимали, какой им от прок. К примеру, человек с ночными воплями. К его жене Уни прикоснулся ишмирский бог Кракен и преобразовал ее в морское создание. Каждое утро Габера сковылял по лестнице и молился о снятии с нее порчи. А день проводил на пристани. Смотрел, как она плавает в блеклой воде. Баламутит жижу русалочьим хвостом. Отныне Уна дышит жабрами, И, как пылко не молись, Габерасу ей ничем не помочь. Божье прикосновение перестроило ее плотское тело, А не душу. Все молитвы у Джалех, собранные вместе, Назад ее не изменят. Те, кто могли, выполняли разную работу. Ее полно. Старый дом был покинут и запущен пока не попал к Джалех, поэтому крышу приходилось без конца латать хозяйка договорилась с зеленщиками значит каждый день надо собирать на базаре нераспроданный неликвид и варить из него в котлах овощную похлебку кто то днем побирался на улицах кто то перебивался работой в порту а за некоторыми постояльцами требовался особый уход к примеру мичина каждую ночь надо стричь и шпион срезал кровоточащие сучки с его проклятой спины. Эти ветки шли у них на дрова, хоть и шкварчали в печи, и воняли свининой. Шпион неделю выжидал удобного случая. На его глазах умер человек из золота, когда его нутро полностью преобразилось. Шпион чистил покрывало его затхлого ложа и мыл вымазанный золотом горшок, пока снаружи его семья скандалила кому достанется наполовину золотое тело покойника. Они с радостью сплавили его к джалех на медленную кончину. А теперь он мертв, под себя не гадит, и неплохо бы забрать назад драгоценный труп. Не видать ему удачи. Золото в наши дни совсем дешево. Он наблюдал, как приходят и уходят другие. Некоторые из приюта джалех отправлялись в свой путь. Волшебство либо затухало, либо они учились скрывать божественные дары. Но ничто не мешало им пытать счастье в Гвердоне, подобно другим беженцам. Порой они возвращались, приносили деньги или еду, или просто помогали. Джалех благословляла каждого своей когтистой лапой и молилась нищему праведнику. Заклинала их не попадать в беду, избегать внимания властей. Гвердон открыт звонкой монете верующих, а не их богам. Храмы разрешены, но не уличное кудесничество. Еще одно сложившееся тут равновесие, шаткое, как военный нейтралитет города. На постоянной основе захаживала дама упырий породы. В отличие от Юродивых в Божьей парше, упыри на улицах Гвердона привычное дело. И вот это по имени Барсетка, не избывших жильцов Джалих. в отличие от прочих упырей, которые в лохмотьях хрыщут по подвалам и катакомбам, Барсетка напяливала обноски человечьих одежд и гуляла на солнышке под полями широких шляпок. Она таскала мешок с предвыборными листовками и говорила об Эфрокелкине и промышленных либералах с рвением, способным вызывать чудеса. Прислушайся к ней, боги. Много лет назад Келкин провел акт о свободном городе, дав упырям право ходить на поверхности, и этим завоевал ее бессмертную преданность. Дважды за эту первую неделю Барсетка приводила Джалех пополнение, забирала людей с улиц нового города, пока никто не заметил их божественной порчи. Девочку с личиком в шрамах, как у капитана Исиги. Какой-то звераликий бог пользовался ею, как своим земным вместилищем. Старую женщину, недавно избитую. Шпион опознал в ней старуху с корабля Дредгера, беженку с глиняными образками. Она прошла обработку на острове Чутком, но остальные беглые из Маттаура подозревали в ней ишмирскую шпионку и прогнали, переломав ей и глиняных идолов, и пальцы. Джалех перевязал ей пальцы и отрядила работать в прачечной тогда как настоящий ишмирский разведчик чинил крышу дома и присматривался к его обитателям. К нему они тоже присматривались, гадали, кто такой. Тем не менее, пока он приносит пользу, его будут рады тут привичать. Тянулись дни. Приказ из Ишмиры гласил переждать неделю, затем показаться в общем зале таверны Королевский Нос. Кто-то его там встретит. Другой шмирский агент. Он размышлял, откуда им знать, когда он прибудет. Все, что ли, шпионы и шмиры первым делом идут в эту таверну? Походило на капкан. Насколько шпиону было известно, контрразведка Гвердона уже держала заведение на примете. Может, весть о его прибытии принес другой гонец? Или у здешних агентов есть волшебный способ связаться с руководством на юге? А если так, то зачем им надо засылать сюда Эмлина? Как-то вечером шпион подстригал в их комнате Мичина, пока Габирас, их сосед с воплями, беспокойно спал. С каждой ночью все тяжелее отсекать сучки от кожи Мичина, не вырывая крупных клоков мяса. Эмлин смотрел на них с верхней койки, едва дыша и боясь моргнуть. — Ты там чего, дриаду, что ли, трахнул? Ляпнул шпион. Мичин захохотал, потом скривился от боли. Зацепились две веточки. «Я воевал наемником за Хайт. Мы наткнулись на Бога. Тридцать футов вышины и весь в лозах. Какие людей жрут? Не, он не в моем вкусе». «Это в долине Грены с вами было?» «Не, подальше. Варин-то». Хаитяне разбили тамошних старых богов, но в своих священных горах эти суки еще сидели и шлындрали вниз, стоило кому-нибудь им помолиться. Мы-то думали, дескать, легкая прогулка, уж попроще, чем в халифаты. Но нет, половина моих ребят превратилась в деревья, когда он сошел вниз, а я влип на самой границе чуда. Держись. Этот глубоко зашел. Мичин сосредоточился, и шпион попытался выковырить сучок. Рос он ровно над копчиком. — А с ним что? — спросил шпион, кивая на контур спящего Габераса. Тоже в Варинте побывал? — Мичин покачал головой. — Он-то приплыл на последнем корабле из Севераста. Еле нашел капитана, чтоб согласился тянуть на буксире Уну. А, -а, а. Алика там не было, но Сангада Барадин при падении Севераста присутствовал. И шпион тоже. В дверь постучали и вошла Джалих. «Алик, сходите, пожалуйста, с Эмлином и принесите чистое одеяло. Она хотела поговорить с Мичином наедине, потому что золотой человек внизу умер, и теперь та комната, на вроде изолятора, свободна. Закуток для умирающих. Через несколько дней там вместо тела наполовину из золота будет тело наполовину из дерева. Алик, — заранее решил шпион, — добр и услужлив. Алик всегда рад помочь. «Пойдем, сынок», — сказал он. Эмлин съехал с койки, приземлившись как кот. Забрав одеяло, шпион покружил по верхнему этажу, проверяя все окна. Когда вернулся... Джалех и Мичина не было, а кровать Мичина разобрана до матраса. В своей постели стонал и бормотал Габерос. Шпион присел на койку, снова раздумывая о предстоящем выходе. Мысли перекочевали к Эмлину. Что же стало с его предшественниками, святыми? Их убили? Схватили? или они поддались чудовищному давлению с той стороны и исказились в нечто нечеловеческое, наподобие жены Габероса. Божественное касание не берет земной организм в расчет, не учитывает потребности плоти. У святых дымного искусника нет лиц, только кожистая перепонка, похожая на вуаль, покрывающую лицо самого Бога. Пока они в божеской милости Им не нужно ни есть, ни пить, ни видеть глазами. Но если Бог их отвергнет, несчастные твари обречены. — Что с нею будет? — простонал Габерос. Шпион поднял взгляд. Мужчина навис над ним, во сне встав с кровати. — Предскажите мне! — он спутал шпиона со жрецом ткача судеб. Прежде жрецы в Северасте предсказывали верующим их будущее, следуя вдоль прядей судьбы. Еще одна маска, которую шпион носил и поневоле отбросил. Однако давний обет не значит отмененный. Он не мог отказать горячей мольбе этого человека. «Эй!» — шепнул шпион. «Помнишь храмы в Северасте, когда их еще не сожгли? Помнишь тенистые переходы у рынка? Там свечники торговали, прямо в тени башни Верховного Умура. Ну, помнишь? Я помню. Вспомни потаенную дверцу за лавкой подсвечников. Как же прохладно было там, в темноте. Да чего же спокойно и тихо. Как окунуться в пруд после сутолоки на базаре? Гаперос ни разу в жизни не бывал там наяву, И ничегошенький не знал о секретной дверце. Но шпион прекрасно все представлял, и шепот его зачаровывал сознание Габираса. «Проходи туда в дверь. Там темно, и тебе ничего не видно, но вниз вьется лестница. Почувствуй под ногой ступеньку», — внушал шпион. «Там тебя не найдут». Тени в спаленке дома джалих потемнели, отрастили лапки. Закопошились. Габерас не свят, но он на духовном распутье, Расшатан, расколот пережитым в Северасте. Его надо лишь подтолкнуть, И тогда он соединится с тем божеством или иным. Ткач судеб, паук, Бог тайм и воров, и шпионов, Обоюден для пантеонов Севераста и Ишмира, Под тайным храмом были малые кельи. Святые ложились в них и перешептывались собратьями из разных уголков этого мира. Приобщались святых тайн через вибрацию волшебных ниточек паутинок. Пресловутое всеведение требует изрядной работы ногами, и вот кача судеб много ног. Больше нет храма паука в Северасте, но он еще действует в мыслях. И мысленно в него входит Габерос. без малейшего представления, почему в благостной темноте он сворачивается клубочком на каменном ложе своего сна и точно так же сворачивается на кровати у Джалех. «Она будет жить!» — шепчет шпион, и Габерос внемлет ему. «Сквозь все бури отыщет путь назад, и по рукам ее будет струиться серебро». И его хватит на алхимическое лекарство. Пророчество ложно и не подкреплено никакой силой. Но Габераса оно утешает. Мужчина соскальзывает в глубокий сон. Через пару минут вернулся Эмлин, крепко сжимая сверток. Он настороженно посмотрел на Габераса, изумленный тишиной. Ни рыданий, ни воплей. Шпион только пожал плечами. Эмлин подсел к шпиону и раскрыл сверток. Внутри лежал уличный котенок, полуголодный, грязный, с облезлым мехом. Животное было живо, но оглушено и мелко дышало. «Я поймал его!» — шепнул Эмлин. «Надо нож взять!» «Зачем?» «Мне надо подготовиться!» Мальчишка возбужденно дрожал, сердце колотилось. «До того, как мы встретимся с другими!» Им потребуется, чтобы я ходил по паутине. Я должен принести жертву. Шпион взял котенка у парня. Так вот, чему тебя учили в Ишмире. Думаешь, ткачу судеб угодно такая жестокость? Тогда как мне ему угодить? Иди и найди шесть способов попасть в дом и покинуть его так, чтобы тебя не заметили.